Соединение третьей танковой и шестой армий, окружение и частичное уничтожение 12 и 15 танковых корпусов армии Рыбалко-ПС в Гичиевском котле лишало советское командование подвижных резервов для парирования ударов танковых и танкогренадерских соединений противника. Обстановка, в которой корпус СС оставил Харьков, Принципиально отличалась от обстановки первых чисел марта, когда тот же корпус готовился взять реванш. Если в середине марта корпус действовал двумя дивизиями с висящим в воздухе правым флангом, то к четвертому марта в наличии были все три эсэсовских соединения, а к правому флангу корпуса Хаусера примыкал прорвавшийся через Барвенково 47-й танковый корпус.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 Наименее укомплектованная 17-я танковая дивизия была передана л 7 корпусу. Тому же корпусу также была подчинена 15-я пехотная дивизия, оборонявшая в середине февраля подступы к Днепру. Гот собрал в ударном 48-м корпусе самое сильное соединение, направив остальные на прикрытие фланга. Для сравнения... Ветеран боев за Красноармейское 7-я танковая дивизия насчитывала на 28 февраля только 9 боеготовых танков, поэтому она была поставлена на позиции в районе Изюма и в мартовском наступлении не участвовала. Фронт 40 и л 7 корпусов проходил по западному берегу Северского Донца. Основным противником – Второго танкового корпуса СС и 48-го танкового корпуса была третья танковая армия, возвращенная Воронежскому фронту. К тому моменту определение танковая могло быть применено к армии Рыбалка ПС лишь условно. Понесшие большие потери 12-й и 15-й танковые корпуса выводились из состава армии на переформирование Для обороны 75-километрового фронта в распоряжении Рыбалко ПС были 48-я гвардейская стрелковая дивизия, 184-я, 160-я и 350-я стрелковая дивизии, 195-я и 179-я танковые бригады, 6-й гвардейский кавалерийский корпус. Еще одно соединение –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 4 марта, 104 стрелковая бригада, 6 марта, 19 и 303 стрелковые дивизии, 10 марта, 183 танковая бригада и 17 бригада войск КВД 12 марта. Наступление 2 танкового корпуса СС началось утром 6 марта. Лейпштандарт Прошел за день почти 30 километров и захватил плацдармы на реке Мжа к востоку от города Волки. Для уничтожения огневых точек 48-й гвардейской стрелковой дивизии применялись тяжелые танки «Тигр». Тотенкопф имел задачу прикрытия левого фланга корпуса и 6 марта пересекал тылы Лейпштандарта,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 11-я танковая дивизия оттеснила кавалерийский корпус Соколова СВК МЖ, но захватить Плацдарм не смогла. Одновременно наметился кризис на фронте 69-й армии, где готовилась перейти в наступление армейская группа Кемпфа, Командующий армейской группой после стабилизации обстановки, предусмотрительно вывел Великую Германию во второй эшелон.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 48-й дивизии армии Рыбалко ПС были окружены. Разведывательный батальон и танковый батальон Лейпштандарта также установили контакт с танками Великой Германии. Таким образом, отходящие на север из города Волки советские части попадали под удар Великой Германии. Первый танко-гренадерский полк Лейпштандарта 7 марта не выполнял никаких охватывающих маневров и просто продвигался с плацдарма на Мже в северном направлении. Полк Deutschland дивизии Das Reich 7 марта завершил бои за новую водолагу и захватил плацдарм через Мжу в районе Павловки. Второму полку дивизии Der Führeru было приказано воспользоваться захваченными соседним полком переправами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 8 километров юго-западнее Люботина. Тоттенкопф выводился из-за левого фланга Лейпштандарта и должен был формировать внешний фронт окружения города. Продвижение до Срайха 8 марта сдерживалось только отставанием 48-го корпуса, в результате которого полк «Дойчланд» был вынужден выстроиться фронтом на восток,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 Из 11-й танковой дивизии удалось пересечь МЖУ по построенным Дойчландом мостам и к 11.30 выйти в тыл оборонявшимся в ракетном стрелковой и танковой бригадам армии Рыбалко ПС. 14.45 ракитное было захвачено. Трофеями немцев стали один танк Т-34 и несколько орудий.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 15-й пехотной дивизии. Еще ночью 9 марта полк Тотенкопф занял Ольшаны, а к середине дня захватил плацдармы на реке Удай к востоку от Ольшан. Полк Эйке шел следом, и район Ольшан был приготовлен к круговой обороне. Дасрайх провел 9 марта в бою с 303-й стрелковой дивизией за Коротыч, который был захвачен дарфюрером к вечеру. Дойчленд сосредоточился севернее Коротыча в готовности наступать на Харьков с запада. Наступление всех трех боевых групп Лейпштандарта началось в 6.00 9 марта из района Люботина. Батальон Пайпера